Глава 3. Охотничьи угодья демонов. Проснувшись ранним утром у потушенного ночью костра и приподнявшись, потряс головой. Сознание быстро собралось воедино. Правда, тело успело отвыкнуть от подобного. Спать в лесу не так уж и комфортно. Земля твердая, сырость раздражает а слабая магическая энергия отовсюду отвлекает, не позволяя сосредоточиться. Зевнув и повернув голову, застыл взглядом на Ауре. Сказать, что удивился, ничего не сказать. Она, конечно, эльфийка. Дитя леса, как иногда говорят, и все такое. Но чтобы настолько... Лежа на тонком лежаке и укрываясь походным одеялом, Аура обнимает лисицу. Эти двое буквально спят в обнимку. Пушистый хвост обвил женское плечо. Животное спокойно посапывает, не обращая на меня никакого внимания. И как это понимать вообще? Приготовив нож и подползя ближе, замахнулся. Правда, в следующую секунду передумал, убрав оружие. Медленно коснулся мягкой шкурки. Лиса открыла глаза, зарычав. Точнее, издаваемые ею звуки больше походят на попискивание. Фырчание, если выразиться красиво. От такого проснулась и Аура. Она потерла глаза, приподнявшись. Лисицу продолжает приобнимать. Животное девушку совершенно не боится. Мало того, сильнее прижимается к эльфийке. Аура, как это понимать? Не отводя взгляда от рыжей, обратился к спутнице. Ты о ней не обращай внимания. Погладив животное, Аура отпустила ее, но убегать леса не торопится. Вчера, когда ты уснул, она пришла к нашему костру. Ранена была, вот я ее и излечила. Излечила, значит, и она привязалась к тебе. Наверное. Зевнув и улыбнувшись животному, Аура махнула руками в сторону леса. Пусти нехотя но лисица убежала, фыркнув на прощание. А я уж думал, что меня ничего не сможет больше удивить. Позавтракав консервами и собрав сумки, мы направились вглубь леса. Довольно скоро деревья сгустились. Крона скрыла солнечный свет, но продлилось это недолго. Сразу за лесом нас ждали поля. Я знаю эту местность, поэтому, как поднялись на пригорок, сразу осмотрелся. Повезло, что за прошедшие годы практически ничего не изменилось. Вдали, километрах в десяти, стоит деревня. Давно заброшенная, но деревня. К ней и направились. Дойдя до первых домиков, приготовил клинок. Дома пустые. Некоторые уже повалились. Другие вполне себе пригодны для жизни но меня интересует не это. Артур, продолжая следовать за мной с мечом в руках, эльфийка подошла ближе, оглядываясь. Что мы здесь делаем? Ищем что-то. Почти. Когда-то эта деревня была населена. Я здесь бывал. Да. Как-то не верится, что дома простояли больше пятисот лет. Потому что их перестраивали, дурында. Здесь жили зверолюди. Даже так?» Аура хмыкнула, поравнявшись со мной. «Мирные? Или наемники какие?» «Мирные. Вели обычный образ жизни. Многие из них даже перевоплощаться не могли. Когда-то бедолаг погнали из городов, вот они и обосновались в подобных местах. Таких деревень в округе много. Мы, можно сказать, на границе между Миррой и Корсуной». «Постой, а разве в Корсуне немного людей? Это же горная страна, которая... Да, именно туда мы и движемся. Большую часть Корсуны составляют мертвые земли. Раньше там было много существ этой расы, но когда когда мы с Кудо устроили побоище и создали эти самые мертвые земли, количество монстров увеличилось. Наемники, бандиты и прочие начали стекаться туда ради частей тел монстров, да и ради простого разбоя тоже» убийство, рабство, изнасилование и так далее. Все это стало чем-то обыденным. Выживать было сложно. Значит, здесь жили беглецы? Скорее, счастливчики, которым удалось вырваться. Будь возможность, я бы изменил то, что мы сделали, но, увы, это невозможно. Ты не виноват. Девушка коснулась моей руки. Решила поддержать. «Не старайся», — ответил с улыбкой. «Виноват. Еще как виноват. И я, и Куда. Меня тогда интересовало лишь подчинение одной из древних фей. Ну, а Куда, в принципе, думает лишь о себе. Его никогда не интересовали другие существа. Ради достижения цели он пойдет на все. Слушай, а с чего ты вообще взял, что он здесь? Я уже спрашивала, но... Я смог немного изменить его мировоззрение, скажем так». Как и говорил, мы частенько сюда возвращались, чтобы хоть как-то помочь тем, кто пострадал из-за нашей бойни. Возможно, это открыло глаза феи. Не знаю даже. Добравшись до самого крупного из домов, остановился у входа. Здание покосилось. Стены заросли лианами и прочей травой. «Ну и что мы здесь делаем?» «Зверолюди обожают набивать склады, чтобы припасы были всегда» каким бы сложным ни было время. По происходящему в округе можно понять, что они погибли не по своей воле. Скорее всего, их вырезали. Я поняла, к чему ты клонишь. Воспользовавшись кинжалами и разместив их над зданием на всякий случай, вошел Саурой внутрь. Мне знакомы привычки этой расы, а потому, походив по полу и услышав характерный скрип, отбросил заплесневелый ковер в сторону. Как и думал, здесь располагается люк. Сбив замок мечом, откинул крышку. Нас встретила старенькая лестница и около трех метров свободного падения. Довольно глубоко для простого погреба. А еще ощущается легкий поток магической энергии. Сразу стало ясно, оставили сюрприз. Припав к полу и заглянув внутрь, пригляделся. Энергия исходит из нескольких камней, встроенных в стену. Простенькая ловушка от нежеланных гостей. Вернув кинжалы, прицелился и силой мысли направил один в камни. Лезвие ловко пробило камень. Энергия испустилась. Уже после спрыгнул вниз, ухмыльнувшись. Аура прыгнула следом. Она раскрыла глаза, как поняла, на что мы наткнулись. Четыре стеллажа, забитые припасами и всяким прочим. Консервы с едой, закатанные банки, испорченные продукты, огромные мешки с мукой и зернами. В дальнем углу стоит сундук. Меня заинтересовал именно он. Само собой, в подобном месте не стоит ждать встречи с каким-нибудь редким оружием или еще чем. В сундуке оказались тряпки. Одежда и бинты. Именно их я и забрал. Также загрузил кучу консервных банок. Аура тоже быстро набила свою сумку. Путешествие нам предстоит долгое, поэтому такие запасы как раз кстати. Осмотревшись, чтобы убедиться, ничего ли не упустил, взглянул на эльфийку. — Ну что, я молодец? — Хочешь, чтобы тебя похвалили? — усмехнулась ушастая. Молодец, и ее прервал внезапный шум снаружи. Мы сосредоточились, приготовив оружие. Магическая энергия подскочила. Такая концентрированная и темная. Неужели? Жди здесь! Скомандовал, направившись к выходу. А ну стоять! Не став ее слушать, вылез снаружи, осмотревшись. Как и думал, демон. Уже и сюда добрались. В мертвых землях это частые гости, но с самого первого мгновения, когда мы пришли в деревню, меня не отпускает мысль, кто убил всех местных. Тела давно сгнили, но по повреждению домов становится ясно. Здесь побывал кто-то когтистый и очень опасный. Подползя к стене и взглянув в окно с разбитыми стеклами, заметил громадину с густой черной шерстью что-то наподобие медведя, только с двумя головами и тремя хвостами. Чёртова химера. Демоны, забирая тела животных, видоизменяют их. Если жертва слабенькая, а демон сильный, случается такое. Сущность буквально рвется наружу, изменяя тело для более комфортного пребывания внутри. Ох и мало же им собственных шкур, когда появляются». «Обязательно нужно закрепиться в ком-нибудь, чертовы твари!» Поднял в воздух кинжалы. Они аккуратно пролетели через дыру в окне и приготовились. «Убью одним махом и...» В это самое мгновение раздалось рычание позади. Сглотнув и медленно повернувшись, заметил еще одну тварь. «Это смахивает на волка с несколькими парами глаз». Длинные когти процарапывают пол. Хвосты мечутся из стороны в сторону. Рычая, подбираясь все ближе, демон застыл на месте. Приготовился к рывку. Ну, сам напросился. В момент прыжка я воспользовался силой Лины. Корни пробились сквозь толстый слой почвы и прогнивший деревянный пол, связав существо и подняв над полом. Один из корней отодвинулся и махом пробил тело насквозь. Тут же в дом ворвалось второе существо. «Низшие демоны сейчас меня не пугают, но осторожность соблюдать стоит». Рявкнув и бросившись на меня с когтями, монстр ударил, пробив стену, словно картон. Я успел отскочить, направив на врага кинжалы. Один вонзился в глаз, другой в лапу. Монстр рухнул на пол, взвыв. Планировал уже добить его, как из подвала выскочила аура и, замахнувшись, метнула меч. Лезвие попало в горло, войдя достаточно глубоко. Она определенно стала сильнее, чем раньше. Хмыкнув и выпрямившись, девушка подошла ко мне, задрав нос. «Не нужно мне указывать! Понял!» Совсем самостоятельной стала, смотрю. Поднявшись, сосредоточился. Энергия продолжает концентрироваться. Что происходит, стало ясно сразу. Через окно заметил еще троих демонов. Они бегут прямо на нас. «Артур, откуда столько?» «Видимо, давно уже поселились в этой местности». «Значит, это они?» «Потом обсудим. Нужно уходить». «Погоди, давай просто убьем их, и все». «Аура, как и сказал, в округе было много деревень. Уверен, они сейчас все в таком состоянии. Как думаешь, сколько здесь таких тварей?» «Но я думала, что демонов осталось мало». «Нет, они просто научились прятаться. А сейчас решили взять числом. Мы уходим». «Поняла». «Конечно, лучше всего было бы и правда перебить всех тварей. Но их далеко не трое. Остальные выжидают». Выбравшись из дома с противоположной стороны, мы побежали вон. На мое удивление, погоня отстала практически сразу – Удалось спрятаться за пригорком у старого здания для хранения зерна. Оно стоит отдельно от остальных. Отдышавшись и взглянув в сторону деревни, вздохнул. А после уставился на возмущенную эльфийку. «Ну, чего?» «Неужели струсил?» Подойдя ближе, она тыкнула пальцем мне в грудь. «Мы бы с ними разобрались и...» «Я не хочу рисковать, ясно?» Ты сумеешь справиться с тремя-четырьмя низшими демонами. Ну, а если на нас нападет особей тридцать? 30... Их так много? Да, к сожалению. Артур, они же могут пойти в лес, а оттуда и к морю? Нет. Как думаешь, почему отстали? Не... не знаю. Демоны глупые, и ушастые. Они пришли сюда, нашли деревню и хорошенько отужинали. В башке засела информация, что здесь сытно и спокойно. Им не придет мысль о том, что добыча кончилась, и наше появление эту теорию только закрепило. — Значит, они просто ждут? — Без еды низший демон проживет лет 30-40, а с учетом их размножения даже думать не хочу, сколько развелось. — Постой. Размножение? Они что? — Да. Аура, они занимаются с... — Я это понимаю, придурок. Вздохнув, девушка отошла подальше. «Речь не об этом. Никогда не слышала, чтобы демоны размножались. Нельзя спокойно ответить. Зачем все время подшучивать?» «Ладно, прости». И правда разошелся. Низшие демоны слабы по своей сути, поэтому они частенько захватывают тела животных. Средние так поступают крайне редко. Бывает, если их ранили. Чужое тело помогает восстановиться гораздо быстрее и пересидеть. К сути... «Если есть тела со всеми необходимыми придатками, почему бы ими не воспользоваться, не правда ли?» «И что? Так рождаются маленькие демоны? Демонята?» Услышав ее, рассмеялся, не сдержавшись. «Ну, что-то вроде того. Рождаются другие низшие демоны. Они ускоряют работу организмов и, может, за неделю достигают размера взрослой особи. Вот тебе и краткий курс». — Так бы сразу. Ну, тогда мы и правда уходим. — Ага. Слова эльфийки заставили задуматься. В последнее время я чаще подлавливаю ее. Пару раз, как сейчас, переходил границу. Знаю, что не стоит, веду себя как последний кретин, но мне так легче, что ли? Это еще больше раздражает. Мысли об Элизе, о лжегероях и прочим не дают покоя. Может, мне так легче принять реальность? Ускорившись, догнал Ауру и, взяв за руку, остановил: Ты чего? Идем мы. Прости. Чего? Сама знаешь. Не заставляй разжевывать. Я буду поделекать, ясно?» Не сдержался, и эльфийка прервала меня, приблизившись и чмокнув щеку. Извинения приняты. Что ты. Моя награда? Вопросы? Нет, заслужено. Вот и славно. А теперь хватит болтать. Идем уже отсюда. Повзрослела. Определенно повзрослела.